Послушно взяли протянутые нам стаканы. Она зажгла свет. Я откинулся в кресле, сказал: "Да", потом "Нет", и окинул взглядом длинную комнату, которую знал как ни одну другую комнату на свете и в которую возвращался всегда, чтобы я себе не говорил. Я заметил новую мебель, высокое шеротоновское бюро сменило прежний письменный стол. Широтон, 1751-1806 годы, английской конструктором мебели. Стол теперь, наверное, стоял на чердаке в запаснике музея, в то время как мы находились на выставке Обоуман и Хиддерфорд, Лимитет, Лондон, выписывали большую цифру в свой кроссбух.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 под красивым подбородком и быстро мигающими голубыми глазами и выпить чашку чая, вознаменовая этого события. Мебель менялась, но менялись и обитатели. Когда-то здесь жил коренастый, сильный человек, с копной черных волос, очками в стальной оправе, привычкой криво застегивать жилет —